Нож его врага так остался в ране. «Но я за него отомстил», — сказал Сандакан. «Ублюдки! Они продумали свой коварный замысел. Мы живы только благодаря Аллаху. Но как они узнали, что мы здесь? А вот это нам скажет пленник. А пока очистим палубу от мертвецов, этим до райских ворот плыть недолго». Они побросали в воду трупы туксов, Тело же погонщика положили в каюте, накрыв брезентом, чтобы позже с честью похоронить его. Они вылили на палубу несколько ведер воды, чтобы смыть кровь, и сориентировали паруса по ветру. Потом приволокли на корму пленника, поскольку нужно было следить за рулем. — Вот что, юноша, — предложил Муссандакан без обиняков тебе придется выбирать, предпочитаешь ли ты жить или умереть в страшных мучениях. — Предупреждаю только, что мои люди, которые не шутят, ты так что сам это видел. — Что вы от меня хотите? — спросил юноша. — Узнать кое-какие вещи, которые нам необходимы. — Туксы не выдают тайны своей секты. — А ты знаком с Йоумой? — резко спросил Тремальнайк. Тот вздрогнул и страх молнии мелькнул в его глазах. Я знаю секрет этого питья, который развязывает языки и который заставит говорить даже самого упрямого немого. Листья умы, немного лимонного сока и зернышко опия, как видишь, у меня есть рецепт, и я им воспользуюсь, если будет нужно. Так что бесполезно упрямиться, все равно мы заставим тебя заговорить. Яннес и Сандакан с удивлением смотрели на тримальнайка не понимая, о каком таинственном питье идет речь. Делюсак кивнул и улыбнулся, одобряя слова бенгальца. «Решай», — сказал Тремальнайк, — «время не ждет». Юноша вместо ответа несколько мгновений пристально смотрел на бенгальца, потом спросил. «Ты, отец девочки, так ведь тот страшный охотник на змей и тигров, который когда-то покитил деву пагоды, кто тебе это сказал?» — спросил Тремальнайк. — Шкипер Пенассы. — От кого он это узнал? Молодой человек не ответил. Он опустил глаза, и лицо его странно исказилось, но не от страха. Казалось, в его душе происходит какая-то мучительная борьба. — Что тебе сказал этот подлый предатель? — спросил Тремальнайк. — Все вы мерзавцы и негодяи. — Да! — неожиданно воскликнул юноша и рывком, — Несмотря на верёвки, встал на колени. Да, негодяи, вот их имя, и трусы. Они безжалостные убийцы. Я проклинаю тот день, когда вступил в их ужасную секту. Он опустил голову и добавил сдавленным голосом: "Будь проклята моя судьба, которая сделала меня сына брамина, сообщником их преступлений, Кали или Дурга". Под одним или другим именем, богиня крови и убийств, я проклинаю тебя, ты ложное божество. Тремоль Найкс, Сандакан и оба европейцы удивленные этой речью и страстным тоном, которым была произнесена она, слушали молча. Было ясно, что в этом человеке, которого они принимали за одного из самых фанатичных и решительных приверженцев, страшной богини, происходит какая-то перемена. — Так значит, ты не тукц? — спросил, наконец, Тремальнайк. — Я ношу на моей груди знаки этих трусливых сектантов, — сказал юноша с горечью, — но душа моя осталась душой у брамина. — Ты разыгрываешь комедию, — не поверил Далюсак. — Пусть я потеряю свое спасение. Пусть мое тело после смерти превратится в самое отвратительное насекомое, если лгу сказал юноша. «Как же ты оказался тогда среди этих мерзавцев, и не отказался от своего брама-радикали?» Удивился Тремольнайк. Молодой человек помолчал несколько мгновений, потом снова потупил взгляд и сказал, «Я сын брамина и потомок Раджи, я мог бы занять видное положение, но меня увлек порог». Игра поглотила все мои богатства, ступенька за ступенькой. Я спускался все ниже, в грязь, и стал, наконец, более презренным, чем пария. Однажды один старик, который называл себя Манти... — Ты сказал, Манти? — спросил Тримальнайк. — Пусть он кончит. Остановил его Сандакан. Встретился мне в компании игроков.